Глава 48. Результаты признаний Зеленькова. Следствие по важному показанию, данному на себя Зеленьковым, встретило на первом же шагу огромное препятствие. Когда судебный следователь вызвал к себе по месту жительства Александру Пряхину, местная полиция отнеслась, что почти накануне вызова она убита мещанином Германом Типнером. Зеленьков, очевидно, не мог не предвидеть, ни знать заранее этого убийства, ибо, судя по времени, показание его было дано еще при жизни покойницы. Оставалось приняться за добродетельную генеральшу. Но тут, при первом же допросе и очном своде ее с Зеленьковым, для следователя опять возник довольно важный камень преткновения. Амалия Потаповна показала, что никогда и ни по какому делу ни в какие личные или посредственные сношения с Зеленьковым она не входила и все свидетельство его против у себя считает изветом. Зеленьков как не вертелся, однако ж не мог противопоставить ей никаких юридических доказательств противного потому что действительно в непосредственные личные отношения с генеральшей он не вступал. Доверенным посредником ее во всех делишках являлась Пряхина, ныне уже покойница. Стало быть, ни более точного подтверждения, ни окончательного отрицания показаний Ивана Ивановича ждать уже было неоткуда. Оставался один только шаткий пункт, на котором следователи думали поймать в ловушку хитроумную генеральшу. Но на то она и была хитроумной, чтобы не попадаться ни в какие ловушки, а капкан для нее устроен был следующим образом. К следствию был позван в тайне от генеральши вездесущий и всеведущий Дранг, у которого спросили на основании каких фактов сделал он известное заявление о бероеве последствиям которого явился обыск и арест последнего эмилий люцианович немало не смутясь ответствовал что сведения о бероеве были переданы ему для известного сообщения непосредственно самую генеральшую фон шпильца После этого ему немедленно дали очную ставку с Амалией Потаповной, которая, даже не задумавшись, признала полную справедливость показания вездесущего. «А вы каким образом могли знать, что Бероев член тайного общества и что у него на квартире находятся известные и достаточно уличающие его предметы?» Внезапно обратился к ней следователь, думая врасплох накрыть на этом Амалию Потаповну. Та с полным спокойствием и уверенностью ответствовала, что ей донесла об этом та же самая покойная Пряхина, с давнишних пор состоявшая при ней частным образом секретной агеншей. Какими же судьбами это дело известно было Пряхиной, она Шпильца не знает и никогда ее об этом не спрашивала. Причем еще присовокупила, что весьма может быть покойница, передавая ей сведения о Бероеве, имела при этом какие-нибудь собственные расчеты и если действовала совместно с Зеленковым из каких-нибудь своих корыстных видов и целей, то в этом случае злоупотребила только ее именем, без ее генеральского ведома, не имея на таковое злоупотребление ни малейшего права. А в чем именно заключались поводы, цели и расчеты Пряхиной, ей совершенно неизвестно, однако же полагает, что тут, вероятно, имелось в виду какую-нибудь свои корысти. Подняли для пересмотра, сданное в архив дело Бероевой. Из коего после всестороннего отречения генеральши следователи могли предположить только какое-нибудь отношение между Пряхиной и молодым князем Шадурским который, быть может, непосредственно мог влиять подкупом на действия и поступки Александра Пахомовны. Но и в этом случае они встретили новый камень преткновения. Бероева, как оказалось по справкам, умерла. Юного Шадурского не было в России. В то время он находился за границу под судом за умышленную продажу фальшивого золота. Решение, последовавшее по делу возникшему из добровольного показания Зеленькова, при посредстве некоторых достаточно сильных происков и подмазок со стороны генеральши состоялось в следующем роде. На Ивана Ивановича, как на главного и добровольно сознавшегося виновника, падала самая тяжелая доля законной кары. сим За по причине смерти главной сообщницы его Пряхиной Все дело признано лишенным безусловной юридической доказательности, а посему вышереченную генеральшу Амалию фон Шпильце надлежало от суда и следствия освободить, оставив, впрочем, в сильном подозрении. Таким образом, этой достопочтенной особе удалось таки увильнуть от длинной Владимирской дороги. Единственный, но самый отрадный результат, который дало это дело, заключался в том, что полная невинность Бероева обнаружилась сама собою, после чего он был немедленно с величайшими извинениями освобожден из-под ареста.